Глава 130. В начале было слово. Декан Галуэй, преклонив колено в средокрестии Национального собора, молился за Америку. За то, чтобы его возлюбленная Родина вскоре постигла истинный смысл слова, собрание откровений всех мастеров древности, духовных истин, изложенных великими мудрецами. История подарила человечеству мудрейших наставников, воспаривших к вершинам знаний превыше обыденного понимания сведущих в тайнах души и тела. Бесценным словам этих адептов, Будды, Иисуса, Мухаммеда, Заратустра и множество других, недали кануть в вечность самые прочные и самые древние сосуды. Книги В каждой традиции своя священная книга, свое слово. Все разные и в то же время сходящиеся в главном. Для христиан это Библия, для мусульман – Коран, для иудеев – Тора, для индуистов – Веды, у каждого своя. Слово – свет стези. Для отцов-основателей американского государства – принадлежавших к масонскому братству, словом была Библия. И все равно лишь единицам за всю историю человечества удалось постичь ее подлинный смысл. В этот час, преклоняя колено в стенах Великого Собора, Галуэ возложил руки на свое слово — потрепанный томик масонской Библии. Бесценная книга, как и все масонские Библии, состояла из Ветхого Завета, Нового Завета и неисчерпаемой сокровищницы масонских философских изречений. И хотя прочесть текст Галуэ уже не мог, вступительное слово он знал наизусть. Это блистательное обращение повторяли на разных языках миллионы братьев по всему миру. Текст гласил «Время — это река, А книги ладьи. Пестрые флотилии, они устремляются вниз по течению, Затем лишь, чтобы, разбившись навеки, сгинуть в речном песке. И только немногие, избранные, проходят испытания временем И остаются в веках на благо грядущих поколений. Не случайно эти книги дожили до нас, А другие канули в небытие. Декану Галуэю, как служителю веры, всегда казалось странным, что древние духовные тексты, самые изучаемые книги на Земле, по сути вызывают больше всего непонимания. Эти страницы хранят удивительную тайну. Вскоре настанет час, когда прольется свет, человечество наконец начнет постигать простую преобразующую истину древних учений – и совершит гигантский скачок вперед в понимании собственной, достойной восхищения природы.